Глава шестнадцатая. Возвращение в строй. Меня тяготило вынужденное безделье, и я решил заниматься теорией, раз пока не мог практиковать. Сходил в библиотеку, выписал из областного центра около двадцати монографий и атласов, продлил подписку на журналы «Вестник хирургии имени Грекова» и «Травматология и ортопедия России». С последним журналом меня связывали не совсем приятные воспоминания. Еще в 1995 году я увлекся лечением переломов надколенников. Это полукруглая сплющенная кость, называемая коленный чашечкой. Почти каждую неделю доставляли пациентов с этой патологией. Ермаков показал мне, как собирать коленную чашечку. Мы открыто сопоставляли отломки и фиксировали их п-образными лавсановыми швами. Результаты были неплохими, но мне хотелось усовершенствовать операцию. Я перерыл уйму литературы, проштудировал все об оперативном лечении переломов надколенника, что можно было достать в наших условиях, но успеха не было. И вдруг меня осенило Эврика. Я предложил оперировать двумя перекрещивающимися спицами Киршнера. Все было очень просто, сопоставив и зафиксировав костные отломки. пулевыми щипцами я проводил две спицы по диагонали воображаемого квадрата сторонами которого являлись грани надколенника строго перпендикулярно друг другу толщина кости позволяла провести их так что они не встречались по дороге я отработал методику на деревянных моделях получалось прекрасно рассказал заведующему но тот принял мое новаторство без энтузиазма и сказал что надо получить официальное разрешение А это невозможно было сделать, пока мы не провели ни одной операции. Его консерватизм сломить так и не удалось, оставалось ждать. Мне сказочно повезло, Ермаков отбыл в кратковременный отпуск, и я прооперировал своими методами уже три перелома надколенника подряд. Мне чертовски фортило, все три операции прошли успешно, больные остались довольны, а уж как был рад я! Узнав о моих художествах, заведующий разъярился. Дима, кто тебе позволил тренироваться на живых людях? Ты с ума сошел? Но、ну, Леонтий Михайлович, посмотрите на снимки до и после операции. Идеальное состояние, неплохой результат. Больные придут на прием, я их вам продемонстрирую. Нет, нет и нет никаких экспериментов. Но ведь у меня получилось. Дима, мы не научно-исследовательский институт, а заурядная больница. У тебя даже нет сертификата по травматологии. Все, я запрещаю эту операцию. Димон, ты не огорчайся. Успокоил меня тогда Иван. Отправь описание операции и снимки в травматологический журнал в раздел случае из практики. Опубликуют, значит, можно потом оперировать. А может в нашем институте сначала как раз предложение оформить или патент на изобретение. Ну, патент долго оформлять, на это могут года уйти. А раз предложение проще оформить, ну там тебе поток соавторов обязательно довесят, и чей это тогда окажется метод, а? Уверен? Еще бы. Я в институте и в ардинатуре наукой занимался, так что с этой кухней знаком не понаслышке. Пошли в центральный журнал статью и все. У тебя наблюдений немного? Пока три, а сколько надо? Ну чем больше, тем лучше. Плохо, что такие переломы не каждый день попадаются, да и Ермаков запретил. Ну, я повременю, может остаться вновь, куда уедет. В течение года мне удалось подпольно сделать еще три операции по своему методу, когда уезжал Ермаков. После я написал статью в травматологию и ортопедию России и вместе с ней отправил все снимки, которые у меня были. Месяца через три пришел ответ, дескать, мысль хорошая, но мало наблюдений. Занимайтесь, держите нас в курсе и тренируйтесь на деревянных моделях. Публиковать пока рано. Тут, как назло, закончились пациенты с переломами надколенника, да и заведующий перестал уезжать. Одним словом, от этих операций я временно отошел. Примерно через два года Ермакову передали информационное письмо из одного головного НИИ травматологии и ортопедии. — Дима, вот смотри, не один ты такой умный. Заведующий протянул мне текст, напечатанный на хорошей бумаге с угловым штампом учреждения. — Читай! Вот теперь можно оперировать. Это проверенные и научно обоснованные рекомендации. Я быстро пробежал глазами письмо и почувствовал, как кровь приливает к голове. Неизвестные люди подробно описывали мою операцию трехлетней давности, немного дополнив ее. Текст был подписан несколькими фамилиями, и моей среди них не было. «Да это же плагиат», — выпалил я, — «это же моя операция». «Почему твоя?» Улыбнулся Леонтий Михайлович. Раз ты до такого додумался, то что в целом мире больше никто не мог эту операцию изобрести, может и мог, но я не верю в совпадение. В какие совпадения, Леонтий Михайлович? Я вам не говорил, но я отослал в журнал и описание операции, и все снимки, а после получил ответ, что тема хорошая, но требует доработки и наблюдений. Тогда меня не опубликовали, а сейчас уже ряд авторов посылает рекомендации по больницам с предложенной мной операцией. Совпадение? Возможно, кто-то взял мою идею, развил ее, написал диссертацию и доволен. А я тут как лох. А почему ты мне ничего не сказал? Ну, вы тогда так ругались, ругались. Скривился заведующий. Ты думаешь, я не знал, что ты за моей спиной продолжаешь оперировать? Вы знали? Ну, конечно. Я потом уже остыл, прикинул, что к чему и понял, что твоя операция неплохая идея. А почему вы тогда мне запретили? Ну, во-первых, на самом деле нельзя работать без официального одобрения. А во-вторых, я уже запретил, что же мне, терять лицо? Надо было тебе все-таки оформить распредложение. Эх, не подсказал вовремя, жалко. И что, сейчас нельзя ничего сделать? А что ты сделаешь? У них наверняка есть все разрешающие документы, все они авторы, а у тебя даже ни одного снимка не осталось, ты все им выслал. Остается только работать. Беспредел. Беспрецедент, а ничего не попишешь. В следующий раз, если чего изобретешь, обязательно оформи авторство. Несколько месяцев после этого я не мог даже смотреть на травматологию, а потом притерпелся. Все-таки это был наиболее доступный и относительно недорогой журнал, в котором появлялись все последние достижения в травматологии и ортопедии. Сертификата по травматологии у меня не было, а больных хотя добавляй. пришлось наступить на собственные амбиции. В дальнейшем я придумал около десятка различных методик и усовершенствовал ряд операций. Учитя печальный опыт с Надколенником, я оформил их как распределения в местном медицинском институте. Как и предсказывал Иван, мне добавили спиток со авторов и вдобавок мою фамилию в свидетельстве о распределении напечатали последний. Ребра срастались тяжело, ноющая боль не давала спать. Любая смена положения тела давалась с трудом. Днем я еще как-то отвлекался, читая и записывая, а ночью готов был лезть на стенку. Новое тысячелетие я встретил дома, в кругу семьи. Конечно, эти праздники оказались самым горячим временем для хирургов. Люди словно с цепи сорвались, пили, как в последний раз, дрались, как бессмертные, и отправлялись в больницы, как и положено. Леонтий Михайлович и Саныч первые трое суток нового века почти не выходили из операционной. Я не выдержал и пришел в отделение, желая помочь, но Ермаков похлопал меня по груди, покивал, глядя, как я морщусь от боли, и отправил во своиасе. Окламаешься, вернешься. Нам в операционной не нужны инвалиды. Леонтий Михайлович, ну я здоров. Дмитрий Андреевич Правдин перешел на официальный тон заведующий. Вы еще не поправились. Поэтому покиньте операционную и ступайте домой лечиться. Я понятно высказался. Более чем грустно ответил я и пошел домой. Дима, не переживай, на твой век подвигов хватит. Услышал я вслед. Проклятые ребра продолжали ныть, но острый боли уже не было. Но в конце января, проснувшись однажды утром, Я вдруг осознал, что спал на больном боку. Ура! Я здоров. Боль отступила. Все, хватит прохлаждаться. И так почти полтора месяца в четырех стенах просидел, чуть не заржавел. Быстро собравшись, я почти бегом отправился на прием закрывать больничный. Саныч поначалу заупрямился. Дим, давай я тебе до конца месяца больничный продлю. Саныч, все, я здоров. Давай, выписывай на работу. По снимку видно, что переломы еще не срослись окончательно. Давай еще пару недель отдохнешь, Саныч. Может, они еще месяц срастаться будут? Что ж мне по твоему еще месяц на больничном сидеть? Не понимаю. Все просят продлить, а мы закрываем. Я прошу закрыть, а мне отказывают. Чудеса да и только. Дим, ты не ругайся, понизил голос Саныч. Но только Гермаков приказал больничный тебе не закрывать. Он мне голову снимет. Не снимет. Ты закрой сейчас потихоньку. А я завтра на работу выйду. Поставим его перед фактом, никуда не денется. Скрепя сердце, Саныч подписал листок нетрудоспособности, и я, окрыленный, помчался домой. — Саныч, это кто? — указал на меня заведующий, когда я на следующее утро появился в ординаторской. — Я же просил не закрывать больничный Правдину. — Леонтий Михайлович, это я попросил Саныча. — А, черт с вами, делайте что хотите, — махнул рукой Ермаков. — Только учти, Дима. Если к старости будешь мучиться от боли в ребрах, ты сам не долечился. Так что за лечение дома сидеть? Тебе покой нужен. Покой. Сейчас опять начнешь больных таскать, устала операционно выстоять, напрягать грудные мышцы. А они куда прикрепляются? К ребрам. А ребра еще толком не срослись и будут постоянно травмироваться. Вырастет большая костная мозоль и будет беспрестанно давить на нервы, вызывая хроническую боль. Я ясно выражаюсь? Вполне. Только я здоров. Раз здоров, принимай больных. Заведующий протянул мне пачку истории болезни. С возвращением, доктор Правдин. Спасибо. Расплылся я в широкой улыбке. Ермаков оказался прав на все сто, только ошибся в сроках. Уже к сорока годам я систематически при смене погоды чувствую тупую боль в местах переломов. Во время обхода я увидел, что палаты переполнены, а в некоторых стоят дополнительные кушетки. С новогодних праздников загорают, пояснил Ермаков. Жарко у вас тут было? Не то слово, поддержал Саныч. Заведующий старался меня беречь, отдал с десяток не особо тяжелых больных, пара пациентов после аппендэктомии, пара после ножевых ранений живота, остальные с разного рода гнойниками. Среди последних выделялся суровый мужчина с пролежнями и трагической судьбой. Он работал инженером у военных, но на гражданской должности зачастую до поздна задерживался на работе. Его молодая и красивая жена не работала и через какое-то время заскучала в одиночестве, но ненадолго, пока муж укреплял обороноспособность страны, ремонтируя боевую технику, его супруга укрепляла свои отношения с симпатичным молодым соседом. Муж об измене, как обычно, узнал одним из последних и очень разозлился и решил застукать любовников на месте преступления и примерно наказать. А надо сказать, что жил тот инженер на пятом последнем этаже дома. И вот однажды вечером, когда любовники вдоволь наобнимавшись, приступили к делу, рогоносец принялся спускаться с крыши дома на собственный балкон. Он хотел... Точно супергерой ворваться с балкона в квартиру и застать неверную жену на месте преступления, но что-то пошло не так, и Бэтмен сорвался вниз и сломал позвоночник, причем в том месте, где проходит спинной мозг. У несчастного отказали ноги и тазовые органы, и он превратился в глубокого инвалида. Жена долго не горевала, когда поняла, что муж никогда уже не встанет на ноги, собрала вещи и перешла к соседу. Произошло это пару лет назад. Но я хорошо помню, что кроме родителей и сестры его никто не навещал. Дальнейшая судьба этого не старого еще мужчины оставалась незавидной. Жена отсудила у него полквартиры, развелась и пустила на свою половину жильцов каких-то подозрительных типов, которые пили и издевались над инвалидом. В конце концов родители забрали сына к себе в деревню, и раз в квартал он прибывал к нам на профилактическое лечение по поводу пролежней. При таких травмах, когда разорван спинной мозг, ниже лежащие ткани лишаются нервного обеспечения и начинают изменяться, могут даже умертвить. Вот почему даже при самом идеальном уходе образуются пролежни. Даже если подвесить такого человека в воздухе, его ткани могут умертвить. Чаще всего пролежни образуются в местах наиболее плотного контакта постели с телом больного, в проекции лопаток, крестца, копчика, пяток, иногда затылка. Если нет надлежащего ухода, то присоединяется вторичная инфекция и в дальнейшем образуются гнойники. Такие больные умирают, как правило, от присоединившихся осложнений, а не от перелома и разрыва спинного мозга. Страдальца с пролежнями звали Виктор Крапивин. В молодости он служил в морской пехоте и с тех пор сохранил военную выправку и любовь к тельняшкам. Каждый день Виктор занимался спортом. Он на руках залазил в кресло-каталку, упражнялся с гантельями и ездил по коридору, крутя колеса мощными руками. Несмотря на глубокую инвалидность, он летом ездил на автомобиле с ручным управлением, куда его вносили родственники. Он старался жить полноценной жизнью, не взирая на полученные увечья. До пояса он был атлетом, а ниже почти мумией. Он приходил к нам, когда начинал гноиться его пролежень на крестце и ягодицах. Мы проводили антибактериальную и противовоспалительную терапию. Пролежень поджевал, нагноение отступало. Виктор выписывался и возвращался к себе в деревню. Виктор был великолепным собеседником, многое успел повидать в жизни, а сейчас постоянно читал книги. Мы с ним быстро нашли общий язык и сейчас встретились как старые знакомые. У нас в больнице существовала такая практика: навещать тяжело больных на дому, даже если они жили в глухих деревнях. Не часто, но раз-два в месяц кто-то из нас выезжал на вызов. К Виктору Надом я приезжал дважды. Пролежень у Крапивина почти зажил, но на этот раз у Виктора развился пиелонефрит, воспаление почек. При поступлении он мочился практически одним гноем. На момент осмотра анализы стали лучше, но воспаление почек стало хроническим. Привет, Вить, поздоровался я. Здравствуй, Дмитрий Андреевич, с возвращением. Спасибо. А что такой хмурый? Всегда такой бодрый и свежий. А тут, а чему радоваться? Если уже почки барахлить стали, похоже, конец мне скоро. Не говори ерунды. У каждого третьего человека в той или иной степени есть проблемы с почками. Да, но не у каждого человека переломан позвоночник. Андрей, чувствую, мне этот год не пережить. Ведь ну с чего такой пессимизм? Пиелонефрит хорошо лечится. Да ладно, я тоже книжки ваши медицинские читал, а там сказано, что если у таких как я присоединяется инфекция внутренних органов, то смерть не за горами. Глупости, кто тебе такие книжки дал? Возражал я, прекрасно понимая, что Крапивин прав. Да нашлись добрые люди. Вы врачи вечно все скрываете и не договариваете. Витя, вот я тебе как врач говорю, пилонефрит лечится. Я знаю, что лечится, но у меня хронический очаг инфекции в виде пролежня. От него и почки воспалились. Ведь так, ну, не совсем, — замелся я, — совсем. Сперва пиелонефрит, цистит, калит, потом гепатит и еще черт знает что, а после — заражение крови. И все. — Грр, за что мне это? — внезапно зарычал Виктор. — Я же никому ничего плохого не делал. Даже жене никогда не изменял. А она, стерва, жирует. Ох, дурак, я зачем полез тогда на балкон? Надо было выгнать эту блядь давно. И сам бы целый был. Гррр, ненавижу ее. Ведь прекрати истерику, доктор. Я не хочу жить, слышь, не хочу. По слогам произнес коллега. Дима, веди мне чего-нибудь. Ты в своем уме? Да, ты здоровый. Жена, дочка, сам ходишь, а я хожу только под себя. И ни жены, ни дочки у меня никогда не будет. Зачем же жить, а? Зачем я мучаюсь? Почему Бог так со мной обошелся, Витя? То, о чем ты просишь, невозможно. Я хирург, а не палач. Я не виноват, что с тобой произошло несчастье. Медицина сейчас развивается очень быстро. Не исключено, что лет через пять научится чинить спинной мозг. И что ты не хочешь дожить? Извини, доктор. Витя обмяк и закрыл глаза, просто устал. Я понимаю, но ты же мужчина, морпех. Ты всегда был образцом оптимизма, вот именно был, а теперь понял, что все напрасно, что никогда больше мне не встать на ноги. Витя, не отчаивайся, медицина творит чудеса, может и творит, но не у нас и не бесплатно. Поживем, увидим. Крапивин ничего не ответил, а только криво усмехнулся и отвернулся к стенке. Через неделю анализы мочи у него пришли в норму, и я его выписал, с обещанием, что через месяц, в конце февраля, навещу его на дому. Уехал он печальным. Через пару дней я полностью восстановил форму, ребра побаливали, но когда я включался в работу, то совершенно о них забывал. Все вернулось на круги своя. Но меня тревожили воспоминания о нашем разговоре с заведующим. Так что однажды набравшись наглости, я сам напомнил. Люньти Михайлович, вы уже никуда не уезжаете, решили остаться? А почему ты так решил? Вы говорили, что перед новым годом уволитесь, а из-за меня раздумали. Ну, отчасти из-за тебя, отчасти по другим причинам, но пока я остаюсь. Честно, остаётесь? Радостно воскликнул я. Остаюсь, но до весны, до апреля. У вас из-за меня проблемы, Дима. Не накручивай, все нам много проще. Жильцы совершенно убили нашу городскую квартиру, там жить невозможно. Мы ее сейчас ремонтируем. Мой приятель, главврач областной больницы, согласился подождать. Там, пока человек исполняет обязанности заведующего, а я как приеду, его сменю. Слава богу. А я думал, что я виноват со своими ребрами. Ну да, конечно, и часовню тоже ты развалил. Кстати, Дима звонила фельдшер Слебяжева. Ты там обещал на вызов Крапивину съездить, так ты не забудь. Заявка от них в регистратуре есть. Договорись с машиной и вперед, а то там мужику совсем плохо. Поддержи его. Да я пытался, когда он еще на отделении находился. Но он в этот раз какой-то странный уехал, как бы руки на себя не наложил. Во, тогда точно не затягивай, завтра же и поезжай. Плановых операций немного, мы с Саной чем справимся. Давай на вызов прямо с утра, а то если что случится, всю жизнь будешь мучиться. Хорошо, с утра и поеду. Я зашел на скорую, договорился с машиной на завтра и отправился к нашему неврологу Василию Петровичу Чистякову. Он недавно переехал к нам из большого города и привез с собой приличную библиотеку медицинской литературы. Я решил поговорить с ним о травме спинного мозга, если удастся почитать специальную литературу. Ничего нового пока не было, но Чистяков показал мне перевод статьи из американского журнала о том, что ведутся какие-то исследования стволовых клеток, могущих помочь починить спинной мозг. Я попросил себе копию перевода, хоть какую-то козырь в предстоящей беседе с Виктором. Деревни Либяж я находилась в девятнадцати километрах от райцентра, дорога была отличной. Мороз несильным, градусов пятнадцать. Доехали мы быстро. Вся деревня была дворов на пятьдесят. Дом Крапивинах стоял на самом краю, возле озера. Говорят, до революции в нем водились лебеди. Куда потом подевались эти величавые птицы, никто толком не знал. А название деревни сохранилось. Дом у родителей Виктора был огромным, четыре комнаты, высокие потолки, ковры повсюду, на стенах и на полу. Наш пациент жил в отдельной комнате. Отец смастерил ему всяческие приспособления, с помощью которых Виктор мог управлять обстановкой. Потянет за палочку, откроется форточка, дернет за веревочку, откроется дверь, подтянет к себе другую, столик с пищей подкатится. — Добрый день, Виктор! — поприветствовал я больного. — Привет! — только разве же оно доброе? — пробурчал Крапивин. — Погода хорошая. И у меня новость есть для тебя, вот и добрая. — Что за новость? — Вот американцы пишут, что они разрабатывают новый метод по восстановлению целостности спинного мозга. Вот послушай, что пишут, я вынул из сумки журнал и, найдя нужную страницу, приготовился читать. — Дим, да ерунда это все, — перебил меня Виктор, — лажа полная. — Что значит лажа? — Значит, все это бессмысленно. — Да ты даже не выслушал, как ты можешь рассуждать? — У меня опять моча с гноем пошла. — Запоры по неделям. Мать уже рукой у меня из задницы кал выгребает. — Я ничего не могу с этим сделать. Слышишь ты, доктор? — Ничего уже нельзя сделать. — Вить, успокойся. Всегда есть выход. — Да, выход есть. Помоги мне уйти из жизни. — Опять ты за свое. Я же тебе раз говорил, что я не палач. — А это не казнь, а эвтаназия. — Эвтаназия у нас в стране запрещена. — А мы никому не скажем, — зашептал Виктор, решив, что я уже согласился. Поставь мне капельницу, введи воздух в вену, сколько там надо, чтобы умереть? Сколько кубиков? Двадцать, тридцать, пятьдесят? Скажи, сколько надо воздуха, чтобы вызвать воздушную эмболию? Ведь, по-моему, ты бредишь. Я не хочу жить, я больше не человек, я половинка человека. Ты знаешь, каково быть полутрупом? Ведь прекрати, прошу тебя. Ты что, не слышишь меня? Так и ты меня не слышишь. Почему я тебя должен слышать, Дим? Помоги мне. Тебе и делать-то ничего не надо. Поставь капельницу и введи воздух и все. Родители готовы к этому? Я сказал, чтобы они к нам не входили. Давай, что ты медлишь? Я врач, а не убийца. Я уже наполовину труп. Посмотри, все, что ниже пупа, уже мертво. Не мое, я его не чувствую. Он откинул одеяло и продемонстрировал свои худые, неестественно скрюченные ноги. а затем выхватил огромную иглу и стал неистово колоть их. Вот, вот, вот, они мертвы! Показалась кровь, и я попытался остановить его. Но куда мне было против его рук? — Витя, прекрати! Едва отдышавшись, выговорил я. — Хватит истерик! Ты же мужик! Должен все принимать, как есть! «Мужик, — Мужик, — говоришь? В его глазах воспламенились безумные огоньки. — Как есть, — говоришь, — принимать? — А давай посмотрим, как... Ты примешь, а?» Неожиданно он выхватил из-под подушки боевую гранату F-1 и, разогнув усики, выдернул предохранительную чеку. «Ну давай, мужик, ну, прими смерть вместе со мной!» «Вить, ты что творишь?» Как можно мягче проговорил я. «Не дури. Вставь чеку на место и отдай мне гранату». «Чеку? А нет чеки!» Инвалид выкинул кольцо под кровать. Теперь гранату от взрыва удерживал только предохранительный рычаг. Ты же служил в армии, говорят на войне был, значит знаешь, что такое F один. Щар рычаг отпущу и все. Ведь я хорошо знаю, что такое граната F один, поэтому не отпускай рычаг, отдай ее мне. Нет, Дима, у тебя был шанс помочь мне и остаться в живых, ты отказался и подписал себе смертный приговор. Ведь граната настоящая. Хочешь проверить? Не хочу, отдай мне, я ее выкину. Нет, мы с тобой сейчас умрем. А я почему должен с тобой умирать? А потому что ты мне постоянно врал, что у меня есть шанс, потому что ты не захотел совершить евтаназию. Ладно. А последнее слово можно перед смертью сказать? Неожиданно страх сменился злость, на смену милосердию пришла жестокость. Хочу тебе в глаза сказать. О, какой неожиданный поворот событий! Что решил разжалобить меня? Что у тебя жена, дочка, да? Так бесполезно. Я давно решил себя взорвать, а заодно кого-то из хирургов прихватить на тот свет. Не обязательно тебя. Но так получилось, что приехал ты, поэтому ты и умрёшь со мной. Говори, Витя, ты ошибся. Плакать и унижаться перед тобой я не собирался. Я хочу просто сказать, что ты мудак, Витя. Не надо кого-то винить в своих бедах. Баба ему изменила, всё, мир рухнул. Надо было или подзад коленом её. Либо тоже налево сходить. Что ты на балкон полез? Ты же себя мужиком крутым считаешь. В морской пехоте служил, гранату вон достал. И что? Ведешь себя как тряпка. Заткнись, сейчас взорву. По лицу Крапивина текли настоящие слезы. А взрывай, Вить, взрывай. Только потом про тебя будут говорить, что ты не Витя Крапивин, который мужественно до конца боролся со своей болезнью, а Витька-мудак, который и себя грохнул, и доктора, который его лечил, с собой прихватил». Замолчи, прорыдал инвалид. А ты мне рот не затыкай. Меня ведь похоронят на кладбище с почестями. Я людям жизнь не спасал. И будут у меня на могиле всегда живые цветы лежать. Я слушал себя и сам удивлялся, но остановиться уже не мог. А тебя ведь как собаку зароют у дороги, потому что самоубийц на кладбище не хоронят. И мама и папа твои будут по ночам к тебе ходить, потому что днем им в след люди будут плевать за то, что их сына хорошего доктора угробил. — Ведь меня полрайона знает. Люди не простят моего убийства. Ты о родителях подумал, как они дальше будут жить с таким грузом на душе? — На, забери гранату, — чуть слышно прошептал Виктор. — Осторожнее, у меня пальцы затекли. Смотри, чтобы рычаг не распрямился. — Знаю, не учи. Давай аккуратно. — Дим, чеку уже не вставишь на место. Я ее в щель выкинул. Надо взрывать. Там за домом отец в прошлом году яму под туалет копал. — Да. Да не закончил. Кинь туда. Крепко зажав спусковой рычажок, я бережно переложил гранату из рук Крапивина в свои и пенком открыл дверь. Все назад. Откройте входную дверь. Что случилось? На встречу мне со стола поднялся Крапивин старший. Граната у меня боевая на взводе. Откройте двери. Где у вас тут ямы недокопанные? Там за углом по тропинке налево. Выдохнул отец Виктора белее лицом. Выскочив на улицу, я свернул налево и по тропинке стал удаляться от дома. Там, где снег просел, похоже, и была яма. Я размахнулся, бросил гранату, рухнул на землю и закрыл руками голову. Раздался хлопок. Это в кино она взрывается, взметая в небо столбы огня и тучи дыма и раскидывает в стороны толпы злодеев. В жизни все прозаичнее. Хлопок. Серый, быстро развеивающийся дымок. У Ф1 осколки могут разлетаться в радиусе двухсот метров, правда, не причиняя особого вреда. Опасно было оказываться в пятнадцати-двадцати метрах от взрыва. Я встал, огляделся, все вроде было цело и вернулся в дом. Дмитрий Андреевич, что это было? Выглянул из кабины УАЗика водитель. Да ничего страшного, китайскую петарду подорвали. А зачем? Да больного повеселить, а то ему скучно лежать. Ой, что ж теперь будет? заголосила мама Викторы, увидев меня. Это Пашка ее принес не иначе. Он прапорщиком служит. Ой, что будет? Успокойтесь, ничего не будет. Я сказал, что это китайская петарда. И вы так говорите. Осколки после соберете и выкинете. Все, собирайте сына, отвезем его в больницу. А зачем в больницу? Пилонефрит у него обострился, надо антибиотики проколоть. Собирайте, нельзя ему сейчас одному. — Спасибо, Дмитрий Андреевич, — с чувством сказал Виктор. — И прости, нашло на меня что-то. А вот как ты мне всю правду сказал, так сразу и полегчало. — Теперь что, пистолет будешь через Пашку своего доставать? — Нет, теперь жить буду. — И с вами не поеду, месяц назад выписался. Лучше напиши, какие таблетки пропить, я пропью. — А в больницу не поеду, если что, только летом. — Точно дров не наломаешь? — Обещаю. Ты меня к жизни сегодня вернул. — Да. — Ну тогда счастливо оставаться. Давай до лета. Я протянул ему руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. — Список лекарств оставлю родителям. До встречи. — До встречи, док. Всю обратную дорогу водитель пытал меня. Зачем это? Я взорвал петарду. Я отшучивался, так как знал, если этот балабол узнает правду, то разнесет ее по всему поселку. А петардами в то время торговали на каждом углу. — Ну как съездил? — успокоил Витю, — спросил заведующий. Успокоил. Все нормально. Думаю, с убийства не будет. Виктор Крапивин сдержал свое слово дважды. Он больше не старался покончить жизнь самоубийством и не пережил этот год. Бывший морпех умер у нас в отделении в конце декабря 2001 года от урсепсиса, заражения крови, вызванного воспалением почек. За день до смерти он мне сказал: "Как здорово, доктор, что я не взорвал нас тогда. И ты жив". И я еще почти год небо покоптил.